Часть четвертая. Ночь звезд и ножей. Проворней тени, мимолетней сна. Короче, молнии во мраке черном, Когда она светит твердь и землю. И раньше, чем успеешь молвить, гляньте, Пожрется челюстями темноты. Так быстро исчезает все, что ярко. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт первый. Явление первое. Перевод Лозинского.